Глава двадцать девятая. Девочки, которые без сомнения узнали Ская, вели себя сдержанно. Они знали, что он тоже тут учится, видели его в академии уже не раз, но мы с ними давно решили делать вид, будто не знакомы ни с каким Скайденом Вайдом. О моих встречах с супругом и провалившейся попытке развестись я решила им не рассказывать. Почему-то вообще не хотелось никому говорить о нас с ним. Эти воспоминания были только моими — И мне казалось неправильным делиться ими хоть с кем-то. В подземелье спускались довольно долго. К моему удивлению, все сокурсники вели себя спокойно и послушно, не шумели, не хохмили, не возмущались. Никто даже не пытался возражать против команд Ская, хотя обычно находились даже те, кто мог высказать своё фи в лицо преподавателю. Войдя в широкий подземный зал, первокурсники рассредоточились по кругу. В центре на подставке стояла большая полусфера. Похожая на ту, на которой мы в первый день учёбы произносили присягу. Вот только в этой чувствовалась мощь, а та оказалась обычной безделушкой. Диана активировала в руках планшет, каким пользовались преподаватели, и принялась вызывать всех по одному. Процедура была проста: девушка чётко произносила имя и фамилию, потом указанный студент подходил к артефакту, опускал на него обе ладони, и вскоре мутно-белая поверхность окрашивалась в иной цвет. Чёрный означал предрасположенность к боевой магии, синий к техномагии, серый к защитной, сиреневый к магии искусств и так далее. Каждый из восьми специализаций имел свой оттенок. Получивший распределение студент сразу же отправлялся на кафедру своего нового факультета. Не согласные с решением артефакта, конечно, могли попроситься на другую специальность, иногда им даже шли навстречу. Но такое бывало крайне редко, и то лишь в случае, если выбор студента не сильно отличался от выбора магического определителя. Из нашей троицы первой вызвали Светошу. А когда артефакт окрасился в белый с лёгкими примесями голубого, она широко улыбнулась. Всегда мечтала стать целителем. Именно этот вид магии и оказался у неё основным. Следующей пригласили Карлу, но у той половина сферы приняла ярко-красный цвет. А вторая зелёной, что означала равную предрасположенность как к алхимии, так и к природной магии. А вот боевой там и не пахло, что немало расстроило нашу воинственную леди. Затем прозвучали мои имя и фамилия. Предвкушая скорый ответ на такой важный вопрос о выборе факультета, я подошла к сфере, опустила на неё ладони. Вот только вопреки ожиданиям, она не зажглась. Более того, мои руки обдало холодом. вынуждая отнять их от артефакта. «Так-с», закусила губу Диана. «И что это значит?» «Я не знаю», — проговорила растерянно. «Может, ещё попробуем? Может, он сломался?» На протяжении всего времени нахождения в этом зале я старалась не смотреть на Ская, но сейчас не смогла удержаться. Уверенность пропала, меня затопило чувство стыда и смущения, которое никак нельзя было показывать окружающим, Я инстинктивно искала защиты помощью того, кто ни раз выручал, и нашла. Он посмотрел на меня строго, но ободряюще, потом отлепился от стены, у которой тихо беседовал с другом, и направился ко мне. "Давай ещё раз", попросил он, глядя на Диану. "Так и в нуль", чётко произнесла Беатрис Ремерди. И я уже хотела снова опустить ладони на артефакт, но остановилась, опять почувствовав исходящий от него холод. Посмотрела на Ская. "Ну что там, Дэн?" взволнованно спросила брюнетка, заменяющая куратора. "Артефакты вправен", сказал Скайден. "Вопрос с леди Ремерди мы решим после того, как все пройдут. Не стоит задерживать остальных". И отошёл в сторону, за локоть утягивая меня за собой, но почти сразу отпустил, отступая на несколько шагов, будто ему на самом деле было противно находиться рядом со мной. Постепенно зал пустел. Получившие распределение расходились. Мои девочки тоже ушли. Скай отправила их лично, сказав, что за меня не стоит переживать, и их присутствие только помешает. Светошу кивнула, а Кара хотела возразить, но всё-таки промолчала. Так и что там с нашей проблемной леди? спросила Диана, когда в зале, кроме меня, и троих старшекурсников не осталось никого. Хочу разобраться, ответил Скайден. Идите. Только дай мне планшет, я сам потом в деканат занесу. Но девушка не спешила оставлять нас одних. Посмотрела она ская, потом перевела недоверчивый взгляд на меня и демонстративно зажала гаджет под мышкой. Я никуда не тороплюсь, сказала она. "Ди", строго бросил мой супруг. "Пожалуйста, идите. Работать придётся со сложными схемами и связкой рун. Мне нужна полная тишина". Я умею вести себя тихо. Диана Пропел рыжий мильт, подойдя к ней со спины и приобняв её за талию. «Перестань вести себя, как глупая девочка. Ну, хочет наш Дэн остаться наедине с красивой леди. Разве мы будем им мешать? Давай лучше в кафе. Угощу тебя пирожным». Но намёки Мильтера произвели обратный эффект. Брюнетка вся напряглась, словно хищница перед нападением. И посмотрела на меня так, что по спине пробежал холодок. «Это что, ревность?» «То есть ты с ней?» Выдала она обвинительным тоном, обиженно глядя на Ская. «Значит, так». «Не неси чушь». Раздраженно выпалил Скайден. «Артефакт требует настройки. А у лидери Мерди с простолюдинами вроде меня не может быть никаких отношений, кроме деловых. Это во-первых. А во-вторых, Ди, держи свои эмоции под контролем». «Мильд». Он повернулся к другу. «Проводи Диану наверх, а то вдруг заблудится. Она, я вижу, не в себе». Бревнетка хотела возразить, но встретилась со мной взглядами и всё-таки промолчала. Правда, посмотрела так многозначительно, что озвучивать угрозы стало бы лишним. Пока не стихли шаги Мильтера и Дианы, Скайден ничего не предпринимал. И лишь убедившись, что мы точно остались одни, жестом поманил меня к артефакту. Набрал что-то в планшете, только потом поднял на меня взгляд. «Ты знаешь, в чём проблема?» — спросила я с надеждой. Правда, сможешь помочь? Ты дважды соврала артефакту, который не приемлет ложь, ответил Скай. Ты, Трис, с некоторых пор не ремердии. Но чтобы эта тайна осталась тайной, когда после решения артефакта твоя новая фамилия появится в планшете, мне придётся её исправить. Значит, причина неудачи именно в этом? Точно. Эрик же говорил, что артефакты знаний принимают только настоящие имена или их части. Как я могла забыть? Но разве это можно исправить? Ведь данные с планшетов преподавателей сразу попадают в общую базу академии. А то сознание, что моя тайна, возможно, станет известна всем, стало по-настоящему страшно. Ведь пойдут слухи, сплетни покатятся снежным комом, газетчики придут в восторг от такого скандала. Это же сенсация! Биатрис Римерди, оказывается, вышла замуж за неизвестного простолюдина. И я сильно сомневаюсь, что Скай разрешит признаться, что именно он мой муж. Увы, фамилии будут разными. Потому что в священной книге я даже не Вайт. «Постараюсь успеть», — сказал Скайден. «Но артефакт очень остро реагирует, когда его пытаются обмануть. Будь готова к наказанию от него, и давай уже начнём». Слова про наказание заставили внутренне сжаться, но я всё равно с гордым видом прошагала к полусфере. «Беатрис Гленн». Чётко проговорил мой муж и дал знак опустить ладони на артефакт. В этот раз всё сработало как надо. Почти сразу мутно-белая тусклая поверхность окрасилась в серебристо-серый цвет, лишь с лёгкими прожилками сиреневого и красного. Значит, меня как и брата ждёт факультет защиты. Но не успела это осознать, как ладонь обдало диким холодом. Тут же попыталась одёрнуть руки, но не смогла пошевелиться. Жуткий артефакт обездвижил меня и, кажется, решил заморозить. Холод охватил кисти, стремительно перешёл на запястье, предплечье, плечи. Отчаянно хотелось закричать, но я стояла, молча стиснув зубы. Руку же почти не чувствовала, но всё равно не позволяла себе даже пикнуть. Я леди, и приму это наказание с честью. «Трис!» — рявкнул Скай, подскочив ко мне. Он сам отнял мои ладони от артефакта, поймал их в свои, пытаясь согреть. «Трис!» Но те всё равно были ледяными и неподвижными, словно я несколько часов провела на суровом морозе. Сейчас, карамелька, подожди, станет легче. Голос Кая доносился до меня словно через толщу воды. Перед глазами всё поплыло, и я бы упала, но меня подхватили и приезжали к тёплому телу. Это удивительным образом вернуло в реальность, а от близости Кая мне стало намного теплее. Я вдруг осознала, что дрожу и даже лица почти не чувствую, будто холод от рук распределился по всему телу. Холодно, прошептала едва слышно. Обними меня, Грейси. Я попробую аккуратно отогреть тебя магией. Руки кололо словно миллионами мелких иголок, но я кое-как приподняла их и обхватила Скайдена за талию. Он сам вдруг поймал мои ледяные кисти и засунул к себе сначала под тонкую куртку, а потом и под футболку. Это осознание, что касаюсь его голой спины, меня бросило в жар, а сковывающий холод при этом стал отступать быстрее. Ледяная Говорил Скай, крепко меня обнимая, и неожиданно зло добавил. «Вот до чего довела твоя глупая затея со свадьбой». Дрожа я подняла голову, чтобы увидеть его лицо, а когда столкнулась, с беспокоенным взглядом тихо прошептала. «Зато ты со мной». У меня явно замёрзла голова вместе с мозгом, потому как в ином случае я бы никогда подобного не выдала. Увы, сказанное было чистой правдой. Ведь даже осознавая, в какие неприятности вляпалась с этим браком, Я не жалела о своём поступке, а рядом с супругом чувствовала себя удивительно правильно, будто именно с ним находилась на своём месте. Глупый карамелька, ответил он, погладив меня по лицу. И я не лучше. А потом наклонился и коснулся губами моих губ. Это оказалось неожиданно, но я не дала ему возможности отстраниться. Сама подалась вперёд и ответила на поцелуй, вкладывая в него все свои эмоции и обиду за его злые слова, сказанные в развалинах дворца. И нежность, и радость от того, что он всё-таки рядом, и надежду, что всё у нас будет хорошо. Он же целовал отчаянно, будто долго боролся с собой, но всё же позволил себе мгновение слабости, одно единственное, которое больше не повторится. Поцелуй оборвался так же резко, как начался. Скай отстранился, окинул меня взглядом и отступил. Уходить, Трис. Но Я осознала, что чувствую себя хорошо, а от пробирающего до костей холода не осталось и следа. Хотела снова подойти к Скайю, но он остановил меня жестом. Иди. И забудь о том, что тут было. Не было ничего. Было, упрямо выпалила я, но продолжила гораздо мягче. Скай, нам ведь хорошо вместе. Ты должен дать нам шанс. Что, детка, готова озвучить всем, что за мужем за мной? бросил он насмешливо. Серьёзно? Готова? Рявкнула я, уже не сомневаясь. И плевать на скандал. А я не готов, сказал он. Мы разные, Трис, и совсем друг друга не знаем. Лучше не делать эту глупость. И прими совет. Найди себе подходящего парня с положением и деньгами. Он будет водить тебя в рестораны, театры, на выставки, покупать драгоценности. С ним тебе никогда не придётся бояться будущего. Не понравится один попытай счастья с другим. Не зацикливайся на мне. Дай себе шанс на нормальную жизнь. Он говорил спокойно, серьёзно, но в его глазах я видела такую тоску, от которой самой захотелось выть. Ты готов вот так отдать меня кому угодно? Более того, сказал, отвернувшись, сам планирую в самое ближайшее время найти девушку, простую и понятную, без титулованных родителей и зашкаливающих запросов. Тихо и покладистую. Я старалась сдерживаться, но эта его последняя фраза мигом вывела меня из себя. «Значит, я его не устраиваю? Значит, со мной иметь нормальные отношения нельзя, а с любой другой — запросто? Так может, тогда в комнате он просто врал, что мне опасно оставаться с ним? Может, просто хотел под таким предлогом от меня избавиться, а я, дура, не поняла? Знаешь что, Скайден Вайт, Скай Гленн или как там тебе ещё? Иди-ка ты в Арханову пустошь к демонам!» — прорычала я, толкнув его в плечо. Уверена, там ты себе подберёшь отличную возлюбленную. Характерами уж точно сойдётесь. А ко мне больше не приближайся. Даже если меня будут убивать, не смей подходить. Всё. Хватит с меня твоего упрямства и эгоизма. Встретимся 25 декабря в полдень в храме, где совершили самую большую ошибку. И с этого момента я тебя не знаю. Развернувшись, быстро пошла к лестнице наверх. И хоть дико хотелось обернуться, посмотреть, как воспринял этот твердолубый гад мои слова, но я не позволила себе такую слабость. И так достаточно с ним прогибалась, наступала себе на горло, почти забыла о гордости. Да, я готова была на самом деле принять этот брак, несмотря на все горы неприятностей, которые за этим последуют. А Скай отказался. Ну и плевать».